Глава двенадцатая. Перевесь Портоса. Положительно, сам Бог послал Д'Артаньяну в друзья, столь искушенного и всезнающего человека, как пишет Грю. Так полагал сам Гасконец, чья жизнь со времен нового знакомства изменилась самым решительным образом. Прежде всего, он открыл для себя новый удивительный мир, заключенный внутри Парижа, как семечко в яблоке и неизвестные людям непосвященным, целую вселенную и горных зальчиков, укрытых в задних комнатах кабачков, ресторанов и даже лавочек, торговавших вроде бы исключительно галантереей или шорным товаром. Пешегрю, не ограничиваясь прихожей короля, был своим человеком во всех этих местах, куда ввел и Д'Артаньяна как полноправного члена братства игроков по своей многочисленности и неимоверно далеко простиравшихся связях, пожалуй, превосходившего даже таинственный орден иезуитов. Д'Артаньян, пользуясь высоким слогом авторов старинных «Триолетов», отдался этому вихрю удовольствия со всем пылом новичка. Его довольно быстро выучили играть не только в кости, но и в карты, в пикет, ланскнехт, экарте. Гвардейские обязанности отнимали не так уж много времени, и Д'Артаньян, чуть ли не всё свободное от караулов время, проводил, странствуя с пешегрю, по всему Парижу, Со всей юношеской завзятостью, гордясь тем, что там и сям его после условленных фраз или попросту узнав лицо пропускают в укрытые от посторонних глаз помещения куда может попасть не всякий герцог, если только он не входит в братство». Жизнь игрока была неустойчивой и переменчивой, как ветер. Д'Артаньян то покупал Луизе драгоценные безделушки и жаловал планше полновесными пистолями, когда его карманы трещали от тяжести выигранного, то вынужден был за полцены продавать что-то из своего пополнившегося гардероба, а то и оставлять заемные письма ростовщикам, вившимся вокруг игроков как мухи. Однако, как не удручит это иных моралистов, именно такая жизнь, богатая впечатлениями и эмоциями, щекочущими нервы почище любой дуэли, притягивала Д'Артаньяна несказанно. Впрочем, дуэлей тоже хватало, точнее, тех быстрых и безжалостных поединков в глухих тупичках, что случаются чуть ли не ежедневно, когда за игорным столом вспыхивают ссоры. Нужно добавить, что далеко не всегда Д'Артаньян острием клинка расплачивался за собственные обиды. Он считал своим долгом непременно вставать на защиту своего друга Пешегрю, каковой, упомянем в тихомолку, особенной храбростью не отличался, сплошь и рядом предоставлял Д'Артаньяну улаживать вспыхивавшие скандалы с помощью шпаги. За короткое время госконец к его тайному удовольствию приобрел в определенных кругах репутацию опасного бретера, задевать которого себе дороже. Очень быстро Пешегрю посвятил его и в другие стороны жизни Парижа, которые, впрочем, в отличие от тайных и горных комнат, не особенно и таили свое место пребывания. Речь идет о тех кварталах, где обитали веселые и сговорчивые девицы, которые, заслышав звон монет, приходили в совершеннейший восторг и старались сделать все возможное, чтобы заглянувший к ним кавалер остался доволен. Многие из них были по-настоящему красивы и остры на язычок, причем, что немаловажно, проводивший время в их обществе дворянин, был свободен от всяких последующих обязательств, вроде обещания жениться или просто уделять красотке время. Быстро преодолев робость, Д'Артаньян, опять-таки ведомый оборотистым пешегрю, стал своим и в иных из этих заведений. На сей раз совесть его была совершенно спокойна. Отец Д'Артаньяна... ни словечком не упомянул о подобных веселых домах, не говоря уж о том, чтобы предостерегать сына от их посещений. Теперь Д'Артаньян не на шутку подозревал, что его почтенный родитель, никогда не бывавший в Париже и других больших городах, попросту не ведал о существовании таких заведений. Но, как бы там ни было, коли нет запрета, нет и его нарушения». Так что с формальной точки зрения все обстояло благолепно. Случилось так, что Пишегрю, несмотря на всю свою осторожность и благоразумие, именуемое иными циниками трусостью, все же получил однажды удар шпагой в бок и оказался прикован к постели. А потому Д'Артаньян, нежданно-негаданно, оставшись без своего Вергилия, Впрочем, по невежеству, в изящной словесности, наш Гасконец никогда и не прилагал к другу этого имени, в одиночестве отправился бродить по Парижу. Случаю было угодно привести его в кабачок у люксембургских конюшен, где был устроен зал для только что изобретенной игры под названием «Бильярд». Игра эта была настолько новой, что никто не додумался, пока даже склонные по любому поводу заключать пари англичане, делать денежные ставки». По причине той же новизны игроков вокруг массивного стола, крытого зелёным сукном, было совсем мало. Большая часть присутствующих выступала в роли зрителей, намереваясь сначала хорошенько присмотреться к правилам и приёмам игры, чтобы не оконфузиться, поспешив, и внимательно следила, как мелькают палки, именуемые киями, и щёлкают большие костяные шары. Зрелище это было настолько новым и занимательным, что господа дворяне, изысконно враждующих меж собой гвардейских рот, вопреки обычной практике, даже почти не бросали косые взгляды на извечных соперников, полностью сосредоточившись на увлекательном зрелище. Однажды Д'Артаньян зорким глазом охотника почти сразу же высмотрел среди игроков знакомую фигуру. Никто иной, как Портос, браво, действовал кием с таким видом, словно пытался поддеть на копье какого-нибудь испанца. Впрочем, мудрено было не заметить издали эту огромную фигуру, знаменитую перевязь, сиявшую ярче солнца, и плащ из алого бархата, призванный скрыть кое-какие недостатки помянутой перевязи. Судя по этому плащу, Портос по-прежнему страдал насморком, не на шутку. Д'Артаньян подумал, что ему сегодня несказанно везет. Дождавшись момента, когда очередной тур... или как там это называется, новомодной игры, закончился, и Портос, передав ки соседу, отошел от стола, госконец направился прямо к нему, но с видом отнюдь не вызывающим, а вполне мирным. Вежливо раскланившись перед Портосом и стоявшими рядом с ним дворянами, Д'Артаньян учтиво произнес, — Сударь, не откажите в любезности, я провинциал... совсем недавно приехавший в Париж. К стыду своему должен признаться, что в нашей глуши, как вы понимаете, далеки от последних веяний столичной моды. Меж тем вы, сударь, судя по вашему облику, безусловно, являетесь одним из признанных законодателей моды. Не расскажете ли, где можно приобрести столь великолепную перевесть? Портос, насупясь, мрачно взирал на Д'Артаньяна с таким видом, словно готов был не просто вызвать гасконца на дуэль, а сожрать его со всеми потрохами, подобно дикому туземцу из Африки. Что до Д'Артаньяна, то он улыбался великану доброжелательно и смущенно, как и подобает робкому провинциалу. Пауза затянулась так, что окружающие, не посвященные в суть их взаимоотношений, стали удивленно переглядываться. «Черт возьми, Портос!» — воскликнул один из мушкетеров. «Что с вами такое? Молодой человек, несомненно воспитанный, вежливо задал вам вопрос. Неучтиво столь долго держать его в ожидании». Как ни зол был Портос, он, несомненно, понял, что, ответив грубо, будет понят окружающими неправильно. Сделав над собой превеликое усилие, он произнес. «Перевези такие, сударь, продаются у Марго на улице Вожерар». «Благодарю вас!» — еще галантнее раскланялся Д'Артаньян. «И, должно быть, стоят они не менее сотни пистолей?» «Ну, в любом случае, не молодой человек, не ответил Портос с тем же усилием, словно грыз невидимые у дела. Видно было, что он лихорадочно размышляет, силясь усмотреть повод для ссоры, но найти таковой было трудновато, не объяснив предварительно присутствующим, в чем тут дело. А этого-то крепко подозревал Д'Артаньян «Портос ни за что не сделает». «Благодарю вас, сударь!» Еще раз поклонился он, и, отойдя в сторону, принялся наблюдать за игроками. Он стоял совсем близко от стола, видел, как Портос вновь взял в руки кий, но поначалу не заподозрил ничего плохого и успел уклониться в самый последний момент, когда большой костяной шар, пущенный могучей рукой великана, просвистел у самого его виска. Д'Артаньян, несмотря на всю свою храбрость, Вынужден был отпрянуть. Тяжелый шар, пожалуй, мог проломить голову, словно мушкетная пуля. В нескольких местах послышались смешки, а следом раздался оглушительный бас Портоса. Ничего удивительного, что этот юнец испугался шарика. Самым грозным, что он видел в провинции, наверняка были исключительно гадящие ему на голову воробьи. Он выпрямился с хищным любопытством, глядя на Гасконца. Однако Д'Артаньян, у которого молниеносно родился великолепный план, сделал над собой усилие и, убрав руку с Эфеса, бочком-бочком отошел в сторонку с робкой улыбкой сконфуженного провинциала. Смех усилился, но госконец стоически вытерпел и это — Портос, хохотнув и пожав плечами, вновь склонился над бильярдным столом, целясь в очередной шар. Д'Артаньян тщательно рассчитанным маневром зашел ему за спину и наступил на край алого плаща, что есть сил, прижав его к полу каблуком. Не заметивший этого Портос, сделал выпад киим, Резко наклонившись вперед, послышался треск лопнувшего шнура, удержившего плащ на плечах. Туго натянувшийся бархат моментально сполз с плеча великана, открыв на всеобщее обозрение потаенную часть перевязи, отнюдь не блиставшую великолепием. Портос повернулся к Гасконцу, еще не осознав в полной мере, что произошло, и тут грянул всеобщий хохот, причем его мишенью был уже вовсе не Д'Артаньян. — Дьявол! — воскликнул Гасконец громко. — У нас в биарне и не подозревали, сколь прихотливой может быть парижской моды. Это ее очередной изыск, не так ли, сударь? Обильное золото впереди и простая буйволиная кожа сзади. Хохот крепчал, и поводом опять-таки был не Д'Артаньян. Красный, как рак, портос, подхватил плащ и быстренько задрапировался в него, подобно римскому патрицию, но дело было сделано. Тайна выплыла на свет Божий, и Д'Артаньян, еще не достав шпаги, одержал первую победу. «Черт возьми!» — прорычал великан, судорожно нашаривая в складках алого бархата эфес шпаги. «Сударь, вы невежа!» «А вы, надо признать, записной модник!» — кротко ответил Д'Артаньян. «Страшно подумать, каких высот вы достигли бы, став сущим законодателем мод!» «Будь у вас в кармане лишняя пара пистолей». «Ага», — сказал кто-то рядом. «Дело принимает интересный оборот. Пожалуй, это все неспроста». «Вы удивительно наблюдательны, сударь», — сказал Д'Артаньян, обернувшись к говорившему и отвесив ему поклон. «Когда мы последний раз встречались с этим господином, он едва успел отскочить, Портос ринулся на него, как бешеный бык. «Портос! Портос!» — закричали несколько голосов. «С ума вы сошли! Если хотите его проткнуть, соблюдайте правила!» «Сударь!» — взревел малость опомнившийся Портос. «Я вас насажу на шпагу, как куренка навертел». «Ого!» — сказал Д'Артаньян хладнокровно. «Не слишком ли сильно сказано?» сказано человеком привыкшим грудью встречать опасность. — Ну, еще бы! — усмехнулся Д'Артаньян. — Не сомневаюсь, что все опасности вы встречаете исключительно грудью. А как же иначе, коль у вас есть весомейшие причины не показывать никому спину? — Достаточно! — крикнул Портос. — Я вас вызываю! «У вас та же шпага, которую я выбил во время нашей последней встречи?» — с деловым видом спросил Д'Артаньян. «Если так, быть может, вам стоит послать за другой? Это как-то не приносит вам удачи. Быть может, какая-нибудь цыганка наложила на нее порчу?» «Достаточно», — взревел Портос. «Если хотите драться, пойдемте на улицу. Кто ваш секундант?» «Боюсь, у меня нет здесь знакомых», — с искренней озабоченностью сказал Д'Артаньян. «Сударь, а могу ли я предложить вам свои услуги?» — спросил молодой человек лет двадцати пяти, судя по одежде гвардеец-кардинала. «Меня зовут граф де Варт». «Охотно граф», — поклонился Д'Артаньян. Портос оглянулся, поводя налитыми кровью глазами — «Кто-нибудь здесь, черт побери, Атос, вы как нельзя более кстати!» Мушкетер с величавой осанкой выступил вперед, недружелюбно глядя на Д'Артаньяна. Тот тоже его узнал с первого взгляда и преспокойно сказал, обращаясь скорее к собравшимся. «Ну что же, господин Портос, ничего не имею против такого секунданта, хотя ха, должен заметить, что...» Этому господину, если и пристало участвовать в дуэлях, то исключительно в качестве секунданта. В любой другой роли он, безусловно, не на месте. — Поосторожнее, молодой человек! — воскликнул стоявший рядом мушкетер. — Вы оскорбляете человека, участвовавшего во множестве поединков? — Неужели? — с наигранным изумлением воскликнул Д'Артаньян. «Право, сударь, вы меня несказанно изумили. Мне дважды приходилось самым недвусмысленным образом вызывать этого господина, и оба раза уклонялся». «Черт раздерись, что вы такое говорите!» «Спросите у господина Атоса», — сказал госконец «Всецело полагаюсь на его откровенность». «Атос, вы слышали, что несет этот юнец?» — удивился мушкетер. «Что же вы молчите?» Д'Артаньян злорадно сказал, должно быть господин Атос столь молчалив от того, что на сей раз в его распоряжении нет толпы простолюдинов с жердями и вилами». «Достаточно», — сказал Атос, побледнев. И во взгляде сверкнула молния. «Молодой человек, вы мне немедленно ответите». «Я всецело к вашим услугам». Поклонился Д'Артаньян и добавил с неподдельным огорчением. Правда, слово «немедленно» тут не вполне уместно, ибо это зависит не от меня. Прежде мне нужно уладить маленькое дельце с господином Портосом. Впрочем, если он вам уступит свою очередь, я охотно. — Да ни за что на свете! — зарычал великан. — а Атос! Я для вас готов на что угодно, но этот наглый сопляк — мой. Уж простите, но я его убью, не откладывая и не уступая никому это удовольствие. Вот совпадения Я думаю о происходящем точно теми же словами, — сказал Д'Артаньян. Господа, — негодующе воскликнул кто-то, — вы право мешаете играть. — Идите деритесь и дайте нам закончить партию. — Пойдемте, господа, — предложил Д'Артаньян.